Глава третья Безымянная деревенька встретила нас к вечеру первого дня. Вороны и кони, без устали тащившие маленький отряд целый день напролет, послушно остановились у въезда. Собаки взвыли из-за невысоких и местами расшатанных заборов, детвора зачарованно рассматривала моих спутников. Еще бы! Не каждый день в такое захолустье приезжает целый отряд настоящих рыцарей. Дорогие доспехи сияли на заходящем солнце, ослепляя и превращая каждого инквиза в рыцаря без страха и упрека. И совершенно неважно что эти вот ребята совсем недавно выпускали кишки группе точно таких же игроков. Для местных NPC они похожи на героев. Все как в жизни. Не важно, кто ты. Важно, каким кажешься. На фоне рыцарей я оказался нищим служкой припыленная черная одежда наброшенный на лицо капюшон и склоненная голова наверняка и собаки то взвыли из за моего присутствия что нибудь видишь макс бухнул молотом голос теодоры пока нет увижу сообщу я спрыгнул с коня и с усилием распрямил ноги чертова физика сплющила организм и отбила задницу пока мы скакали из староса в вартру если бы не перерыв в данже Сейчас и слезть без помощи бы не смог. Не обучен я верховой езде, как мой эскорт. Конечно, шмота для моего уровня у бравых ребят не нашлось. Зато пузырьками снабдили на совесть. Заодно и выяснилось новое свойство некроманта. В отличие от обычных светлых магов, моя волшебная стрела не подпитывалась профильной силой. Поэтому от нее нужно избавляться. С ростом уровня игроков возрастал и шанс избежать начальных заклинаний то есть в третья война десятого уровня велика вероятность буду пить в молоко. У этих ребят и так природная защита, но с каждым уровнем она еще и повышается. Зато в шмот воткнули максимально возможные для меня улучшения. И хотя вышло их немного, я догнал количество маны до пяти сотен, что грело душу. Парни отвели коней к стойлу корчмы в центре деревеньки. Теодор пригласил внутрь, но я решил немного прогуляться. Кто его знает, где могут быть запрятаны квесты? Ведь не зря Йоганн завещал идти пешком. Измазанные глиной дома походили друг на друга как близнецы. Впрочем, жители тоже были, казалось, срисованы друг с друга. Одинаково серые лица, серая латаная-прилатанная одежда и тоска во взглядах. Только храбрые мальчишки, окружившие рыцарей, сейчас любознательно заглядывали в окно таверны даже явно реагирующие на меня собаки, и те все на одну морду. Я прошел по одной стороне улицы, старательно высматривая любую зацепку для квеста. Но серые дома и беспрестанный лай захлебывающихся в истерике собак лишь раздражали. «Шли бы вы отсюда, господин некромант!» — пробурчал седой дед. «И так у нас горе. Ни к чему вам тут!» «Горе? Может быть, смогу помочь?» «Чем же? Заберете душу девочки?» — скривился дед. «Аурика и так настрадалась. Ни к чему ей с вашей тьмой знакомство». «Со мной приехали рыцари». Я кивнул в сторону таверны. «Я могу их попросить о помощи?» «Не помогут они», — тяжело вздохнул дед, подходя ближе. «Аурика наша одержима». Я пожал плечами. «Тогда позвольте мне взглянуть». «Клянусь мором, не причиню вреда девочке». Как и обещали пухлые тама библиотеке клятва именем бога-покровителя возымела действие. Старик кивнул на стоящий на отшибе дом с занавешанными окнами. «Там она, у травницы нашей. Скажите, Ирик прислал». Я благодарно кивнул и направился к дому. Похоже, квест все же нашелся. Позволил себе улыбнуться перед тем, как постучаться в двери дома, что единственный не имел деревянного забора. Маленький цветочный сад не в счет. «Кого там боги носят в такое время?» — отозвались тут же. «Некроманта», — объявил я. «От Ирика, госпожа травница». Попросил на Аурику взглянуть. Мне открыла полная старуха лет так за семьдесят. Седые волосы выбивались из-под рябой косынки, Сморщенное лицо напомнило печеное яблоко, губы собраны в жемок. Простое крестьянское платье оказалось самым ярким пятном, что встретилось мне в совершенно серой деревне. А еще я увидел заинтересованно выглядывающую из-за плеча старухи тень. Увидел и обомлел. Шахат. Нежить. Пятнадцатый уровень. Облизнув губы, кивнул старухе. — Я говорю, некромант. — Неглухая, — объявила травница, пропуская в дом. — Только смотри мне. Без всяких проклятий. Не то быстро у меня по шее получишь. Я вашу братью не боюсь. Навоевалась по молодости. Тень за ее спиной шмыгнула к стоящей в углу широкой кровати, где маленькая девочка лет шести крутилась в тяжелом бреду. Еще три тени расселись на сундуках с травами по всей комнате. Вы в курсе, что у вас здесь шахаты по дому бродят? — А ты, как думаешь, некромант? — подбоченьясь не хмыкнула она. — Я же сказала, что повоевала с вашим братом. Всякого навидалось. За аурики они пришли. Забрать хотят душу-то непорочную. Я кивнул и подошел ближе к девочке. Те невежливо посторонились, чуть склоняясь надо мной, словно стараясь заглянуть в лицо. отбросив капюшон, окинул взглядом кровать. Разумеется, я не знал, как лечить одержимость. Но стоило мне склониться над жертвой, перед глазами всплыла информация о новом задании. Маленькая девочка, встреченная вами в одной из деревень Неверкома, одержима. Ее преследуют шахаты, опасные твари, стремящиеся утащить жертву в загробный мир. Вы же не позволите им забрать невинную душу. «Ну, это мы еще посмотрим», — прошептал я. «Что ты там бормочешь?» — настороженно произнесла бабка за спиной, а тень, стоящая передо мной, затряслась, будто хохоча. «Я говорю, посмотрим, кто кого», — громче пояснил я, разгибаясь. «И как это случилось?» — травница пожала плечами. «Как это всегда происходит, некромант? Время лихое. Убили родителей разбойники, а девчонку утащили с собой». Потом-то отряд героев ее отбил, да вот только она с тех пор вот так и лежит. Старуха вздохнула. Я видал такое не раз. Сперва бредят они, потом мрут. Если не становятся тварью похуже. Я кивнул и отступил от кровати. От постели ощутимо пахло смертью. Нос улавливал запахи микстур, холодной тряпки на лбу девочки, выступившего пота. Но ощутимее всего, где-то на задворках сознания звучало другое имя главному запаху, стоявшему над ложем. «Так пахнет смерть», — сообщило подсознание. «Я скоро вернусь, госпожа травница. Пожалуйста, будьте дома, вы можете мне понадобиться». И я вышел на улицу, торопливо наполняя легкие ароматом цветов из клумб рассаженных вокруг дома. Стоило пересечь порог, за ближайшим забором заголосила собака. От глухого лая меня перекосило. Не сказать, что собак я не люблю. Просто какого черта орать посреди ночи? «Теодор», — позвал я главного сопровождающего. «Я нашел квест». Он почти мгновенно вышел из таверны. Благо идти всего с десяток метров. Так что передо мной он встал уже спустя минуту. «Ну», — пробасил рыцарь, поднимая забрало, — Будто уже в забегаловке готовился к бою. «Что надо-то?» «В библиотеку мне надо», — кивнул я. «Там девочка одержимая, и над ней шахаты. Про твари этих вроде понятно, а вот как одержимость снять?» Я развел руками. «У вас портал до библиотеки найдется?» «Я тебе и так скажу, как с одержимыми бороться», — мыкнул Тео, снимая шлем. «Про охоту на ведьм слышал?» «Слышал, но жечь девочку, за душой которой пришли духи, это дело для какого-нибудь фанатично настроенного пастора. А я некромант. У меня должен быть иной выход». Он покачал головой. «Может и так, кто ж его знает». «Я передал в клан, наладят тебе портал до библиотеки. Только учти, один такой маяк — десять тысяч гонорара». «Это с каких таких?» — поднял я бровь. «Ну а ты как хочешь». Это не боёк-другой против мобов поиграть. Это реальные затраты запасов клана. — Да для вас десять тысяч — это сумма ни о чём, — сплеснул я руками. Рыцарь развёл руками. — Не смотри на меня так, Макс. Это Гай распорядился. Только что. — Тогда хрен с ним, — отмахнулся я. — Поброжу по округе. Может, найду подсказку. Теодор фыркнул и напялил шлем. — И что ты планируешь найти, Макс? Наверхом не даст тебе сделать ничего, что ты не изучил в рамках игры. Ты не сможешь просто угадать средства лечения. Ты должен получить подтверждение знания через систему. Я кивнул и шагнул к тропинке на выход из деревни. Внутри разливалось спокойствие, словно познал дзен. Ладонь сама легла на кованую калитку и с удовольствием погладила холодный металл. Толкнув, прошел на маленькое деревенское кладбище, начинавшиеся сразу за домом травницы ровные ряды одинаковых могил с торчащими серыми прямоугольниками надгробей присыпанные песком едва заметная тропинка между захоронениями в вот этой весь погост пройдя буквально несколько шагов вперед остановился как вкопанный в то с чего не ожидал так это его появление здесь девочка должна умереть холодно заявил мор вытягивая левую руку в сторону. На костлявой ладони в тусклом свете звезд блеснули почти пустые песочные часы. Бог стоял ко мне спиной, положив косу на правое плечо. Слабый ветерок трепал отброшенный капюшон. «Ее время выходит, некромант!» Я прошел ближе к покровителю. Не хотелось разговаривать со спиной. «И что же?» «Совершенно неважно что я решу». Встав напротив него, я скрестил руки на груди. «И если мне удастся снять одержимость...» Ее убивает неодержимость. Часы рассыпались в прах, костлявые пальцы указали на надгробие, рядом с которым мы стояли. Она убивает себя сама. Томас и Марта, любящие родители, любимые друзья. То есть... Она сама решила умереть. Бог опустил руку и кивнул. Именно так. Так и что же мне делать? Я же могу снять одержимость? Он посмотрел на меня и снова кивнул. Теперь можешь. Гримуар изучил новое заклинание. Снять одержимость. Десять маны в секунду. С небольшой вероятностью изгонит из жертвы вселившуюся тьму. Эффективность растет по мере увеличения времени использования. «Вот за это спасибо», — улыбнулся я. «Может, еще чему-нибудь научишь, пока мы здесь? Кстати, я могу...» — он предложил палец губам. «Ты слишком шумный, некромант». «Мы на кладбище», — он обвел руками вокруг. «Здесь положено вести себя сдержанно и тихо, тем более служителю смерти». Он набросил капюшон на серый череп, и тут же испарился, словно и не было его. Впрочем, теперь я знал, что делать. Остальные вопросы будем решать в ближайшей библиотеке. До Артры, судя по карте, всего два дня пути. Не став стучать, вошел в дом травницы. Теодор, что вызвался меня сторожить, остался снаружи. Он, собственно, и на кладбище меня не провожал. Интересно, а если бы пошел, увидел ли Мора? Вернулся констатировала бабка. «Решил, что станешь делать, некромант?» «Решил». Я погладил гримуар и подтянул к кровати с девочкой колченогий табурет о трех ножках. «Одержимость я сниму, а дальше ваша работа. Договорились?» Травница кивнула и отошла куда-то в угол, тут же принявшись греметь склянками. Я решил не рисковать и заполнил панель быстрого доступа средними бутыльками маны, как раз по пять сотен каждый. Стоило распределить их в пустых ячейках, они возникли на поясе в специальной сумке. Я не представлял, как это будет происходить, но надеялся, у меня хватит времени выпить пузырек, не прерывая заклинания. Все-таки шанс у него небольшой, а мне не хотелось бы завалить первый же попавшийся квест. С другой стороны, явление Мора в битву с голодом было заскриптовано, я никак не мог на него повлиять. Так что и в этот раз может случиться непредсказуемый поворот. Для меня непредсказуемый, естественно. Гримуар раскрылся сразу на нужной странице. Буквы, написанные кровью, загорались золотистым сиянием, будто в караоке. При этом я понимал, что за звуки нужно произносить и в какой интонации, совершенно, однако, не зная и приблизительного значения. Да что там, я даже не уверен, были ли это слова. Читал заклинание отмечая, как утекала мана, а шахаты начали подозрительно оглядываться то на меня, то на жертву. Гурика не шевелилась. Тени сели на кровать, вставая стеной между мной и девчонкой. Первый бутылек. Как раз хватило времени между строчками экзорцизма. Шахаты заволновались, а я продолжил чтение, автоматически возвышая голос. В помещении подул промозглый ветер, резко туша свечи. Только горящие буквы на листах освещали угол с кроватью. Даже возне травницы, казалось, осталось где-то в другом мире. Жизнь словно замерла, продолжаясь только вокруг кровати, где нервно вздрагивали от каждого слова тени. Аурика неуклюже пошевелилась, едва я осушил второй пузырек. Голос стал еще громче, крепче. Девчонка застонала басом. Третий пузырек опустел. Я уже почти перехожу на крик. Шахаты встают и превращаются в агрессивных мобов. Красные точки на компасе ярко пылают. Девчонка вздрогнула и распахнула залитые тьмой глаза. Тени взяли меня в кольцо, занося прозрачные руки для одновременного удара. Короткий звон, словно кто-то уронил бокал тонкого стекла. По щекам Аурики сбежали две кровавых слезы. Я выкрикнул последнее слово, и гримуар захлопнулся сам по себе, тут же возвращаясь на поясной крюк. Набросив на себя щит, принимаю удары, одновременно срывая новый пузырёк маны. Прозрачные кулаки сыплются по защите, высекая искры, но полоска маны стремительно заполняется, практически игнорируя нанесённый урон. Вспыхнули черепа, срываясь с моих ладоней. Правый шахат вздрагивает всем телом и осыпается в прах. Торопливо выпускаю новых духов, даже не пытаясь бить их стрелами. Короткие рощерки вспыхнули в воздухе. Оставшиеся твари старательно рубят мой щит. Мана стремительно проседает под градом ударов. Падает горкой пепла второй шахат. Уже спокойно добиваю последних двух. Бой окончен. Получено 1200 опыта. Фух! Выдохнул я, стараясь унять дрожь от волнения. Получено достижение Архимаг. Потратьте на одно заклинание 1500 маны. Получено достижение Экзорцист. Спасите душу одержимого. Только сейчас перевожу взгляд на замершую девочку. В горячке боя совершенно о ней позабыл. Делаю шаг вперед и, прикасаясь пальцами к тонкой детской шее, выжидаю несколько секунд. «Да и угадаю, некромант!» — травница сжимает в руках какие-то пробирки с темно-фиолетовой жидкостью. «Девочка умерла?»